«Сын!» В беседку быстрым и легким шагом зашел Василий, одетый в повседневную форму генерал-майора авиации. «Здравствуй, папа!» – поприветствовал он отца, после чего помахал рукой игрокам. «Здравия желаю, Никита Сергеевич!» – и Лаврентий Павлович. Хрущев и Берия в ответ отсылетовали Василию битыми. «Привет, Василий! Иди к нам! Поможешь прокурору!» – весело прокричал Хрущев. «Не слушай Мартина Баруля, ему сейчас самому помощь будет нужна», – не сдавался Берия. Василий сел на скамейку напротив отца и закурил. «Что это с ними?» – Сталин усмехнулся. «Пенсне у Берии. Как вроде у какого-то района прокурора, знакомого Хрущева, вот Микита с утра и обзывают Берию прокурором. А сам привез в Москву из Киева пьесу, называется «Мартин Баруля». И пьеса такая идеологически правильная, и такая примитивная, что аж тошнит». Видимо, за эту идеологическую ясность она Хрущеву и понравилась, и он решил поразить Москву достижениями киевской драматургии. Ну а в Москве эту пьесу освистали и вполне заслуженно. Вот Берия в ответ и называет его Мартином Барулей. С одной стороны, они, конечно, приятели, но с другой стороны, все же государственные деятели, и могли бы держаться посолиднее. Сталин слегка задумался и стал серьезным. «Послушай, Вася, ты бы не мог вести себя так, что...» чтобы мне не намекали на твое пьянство. Или хотя бы поменьше намекали на это. Василий вскочил, отбросил папиросу и с обидой ответил вопросом на вопрос. «Как, папа, я могу прекратить эти сплетни, если я Сталин?» С минуту нервно прохаживался по беседке. «И сплетни наверняка идут с кругов так называемой творческой интеллигенции?» «Сложно сказать», — ответил отец, задумавшись. «Я с кругом этих людей не часто имею дело, да и не откровенничаю, но вполне возможно, что я оттуда». Ну, какая разница, ведь речь-то от тебе. Есть разница. Я ведь тоже с этим кругом людей, тщеславных, глупых и подлых, общаюсь крайне редко. Вот они не могут простить ни мне, ни тебе того, что мы ими пренебрегаем. Насчет их тщеславия и подлости, положим, ты прав. Но ведь не бывает дыма без огня. Папа, я летчик, на этой службе даже в мирное время совсем не пить нельзя. А уж во время войны не давать летчику выпить преступно. Пойми, в бою летчику нужно собрать все силы, чтобы самому совершить действие, которое грозит ему смертью. Самому направить свой самолет на врага. Это же требует огромного нервного напряжения. Возьми Покрышкина. Летчик от бога. И, казалось бы, страха никогда не знал. А я с его механиком разговаривал. Даже Покрышкин после каждого боя гимнастерку с нательной рубахой менял. Мокрые были от пота. И вот эти нервные напряжения в бою не дают летчику заснуть ночью. Ложишься, глаза закроешь, а перед глазами трассы, разрывы, эти желтые кресты, крылья И летчик после боя может заснуть, если вечером хоть 100 грамм опримет А не выспится, как ему с утра снова в бой лететь Правда, скажу, пьют не все, есть которые и обходятся, процентов 50 Но остальным-то надо Василий не кривил душой перед отцом которого уважал безмерно и не хотел, чтобы отец считал его оправдывающимся. Девушек я своим летчикам предоставить не мог, а 100 граммов обязан предоставить. И сам, внимательно глядя на сына, спросил Сталин, когда летал, то и сам. А ведь папа в плен попадать не мог, я ведь на боевые вылеты без парашюта летал. Сталин вздохнул. У него было трое детей. Младшая и любимая дочь Светлана выросла какой-то сильной любящей себя и равнодушной к делу отца. Старший сын Яков погиб в бою в Белоруссии 16 июля 1941 года, предопределив своей гибелью трагическую историю, поскольку немцы, подобрав его тело, в пропагандистских целях объявили, что он сдался им в плен. Проверить действительность этой провокации в то время было невозможно. И Сталин санкционировал арест и содержание в лагере жены Якова, своей невестки, Юлии Исаковны Мельцер, матери двоих своих внуков. По положению военного времени, так полагалось поступать с женами всех кадровых офицеров, сдавшихся немцам в плен. И жена Якова сидела в лагере до 1943 года, когда стало понятно, что Якова немцы в плен не взяли, и он, скорее всего, погиб в бою. Это положение о женах, сдавшихся в плен офицеров, на практике не работало, поскольку связи с немцами, даже через Красный Крест, СССР не имел, и все сдавшиеся в плен советские офицеры числились пропавшими без вести, а их семьям оказывались внимание, помощь и выплачивалась пенсия. Исключение составляли только вот такие случаи, когда немцы сами объявляли, что данный офицер сдался им в плен добровольно, как это было с предателем генералом Власовым, и вот с Яковом. А Василий рвался в бой, и задержать его в тыловых войсках противовоздушной обороны было невозможно. Василий требовал отпустить его на фронт. Он сталин, он обязан был воевать за СССР. Но он понимал, что сделают немцы, если он попадет к ним в плен. Поэтому и летал в бой без парашюта, чтобы сгореть вместе с самолетом, если немцы его подобьют. Но дело даже не в этом. Если бы... «Дело было только в этом, то и сплетен бы не было», – немного помолчав, с горечью предложил Василий. «Я Сталин. Поверь, очень многим лестно встретиться со мной, невзирая на то, нужна ли эта встреча мне, приятно ли мне это. И приходится быть радушным, чтобы никто не сказал, что Сталин заносчив, что он пренебрегает людьми. И в результате многие хвастаются встречами со мною, хвастаются якобы дружбой со мною». А как им эту дружбу подтвердить? Только тем, что они со мной якобы напивались. И фантазию в этих баснях проявляют самую дикую. Один футбольный тренер, с которым я несколько раз встретился с угубо в служебной обстановке, теперь всем рассказывает, что он две недели жил у меня в доме. Мы все эти две недели беспробудно пьянствовали, закусывали арбузами и спали на полу. И такое придумал всего лишь футболист. А представь, что придумывают все эти поэты, журналисты и прочие артисты, которые зачисляют меня в свои друзья и которым в своей жажде славы хочется казаться выше меня, пусть выше не Сталина, но хотя бы его сына. Ведь вся эта интеллигенция – мелкие людишки, у которых нет иного способа возвыситься, кроме унижения других». Да и не особенно это обидно. Ты знаешь, сколько командиров авиационных истребительных полков во время войны, особенно в начале ее, командовали воздушными боями с земли, с аэродромов. И поняв, что отец, знает чуть ли не о массовой трусости советского кадрового офицерства в начале войны, не стал развивать эту тему. Сколько их было снято за эту трусость, поскольку командовать воздушным боем можно только в воздухе. А я водил свой полк, а потом и дивизию в бой лично, во всех операциях, Когда мы задействовали все силы, я командовал веренными мне летчиками в воздухе. А что в результате? Сообщают, что один сухопутный маршал всем до сих пор рассказывает, что когда Васька летал на задание, его охранял весь полк. Какая сволочь! Он же военный, как же можно так извратить смысл боя? И кто этот маршал, прищурившись, спросил Сталин? Не хочу говорить. Маршал, он, наверное, хороший. Орденами весь увешен ответил Василий больше всего боявшийся, что его сочтут доносчиком при своем отце. «На самом деле у нашей армии хороших маршалов до слез мало», – с сгоречу констатировал Сталин. «Вот и приходится прославлять всех и ордена вешать на всех, чтобы враги их боялись. Скажи о них народу и миру правду, скажи о том, как они трусили, как бежали от немцев. Советская армия у врагов всякое уважение потеряет». «Так кто это?» Не скажу, папа, получится, что я доносчик, нехорошо это. Так что, папа, я пью, это да. Но, как написал Есенин своей маме, не такой уж горький я пропойца, чтобы не исполнять добросовестно те задания, которые мне доверяет Родина. Не хотелось бы, чтобы ты кончил, как Есенин. Сам поэт, прекрасно знавший отечественную и мировую литературу, Сталин, тут же вспомнил трагическую судьбу Есенина, смерть которого списывали именно на пьянство. Ну ладно. Закончим этот разговор, и давай-ка передислоцируемся в столовую. Подожди, папа, у меня есть просьба, остановила целой силой. Видишь ли, я лётчик. И без хвастовства, я очень хороший лётчик. Я летаю на всём, что летает, и налёт у меня такой, что мало кто в ВВС СССР столько налетал даже к пенсии. Причём даже не в боях у меня всякое было. И молнией мой самолёт било, и вслепую транспортник полный лётчик моего же полка сумел как-то в Ростове посадить. Я действительно хороший летчик, поэтому я своих летчиков знаю, чему надо учить, и знаю, как эту учебу организовать, и сам научить могу. В этом деле меня не обманешь, и пыль в глаза бумажками и рапортами не пустишь. Папа, я в Германии службу своего первого гвардейского воздушно истребительного авиационного корпуса уже настроил. У меня прекрасные командиры дивизий и полков, прекрасные инструкторы, молодые летчики быстро обучаются и становятся в строй. У меня сейчас в день работы на 3-4 часа, а дальше я уже начинаю своим присутствием, своим подчиненным мешать. Если начнется война, любой противник сразу же заметит, что тут воюет корпус Сталина. Но война, скорее всего, в ближайшие годы не начнется. Папа, мне скучно в этой чертовой Германии. Поговори с Вершининым, пусть меня переведут на родину. Пусть мне дадут любой самый отсталый корпус в любой точке СССР, лишь бы работы было на целый день. Меня гнетет это безделие мирного времени». Что же, запрошу официальные характеристики на тебя, подумаю. В это время с городошной площадки донеслись радостные крики Хрущева. Моя взяла, прокурор. Подняв биту вертикально и дирижируя ею, как тамбур-мажор, Хрущев замаршировал к беседке, распевая на мотив три танкиста. Рука крепка, и палки наши быстрые, и наши люди мужество полны. Дальше у Никиты кончился рифма и перестал складываться размер стиха. Сталин засмеялся. «Микита, ну, с тобой невозможно работать». «Товарищ Сталин, народ говорит, что если невозможно работать, то срочно нужно обедать», ликовал довольный собой Хрущев. «А все уже готово, идемте», — Сталин кивнул Василию. «Вася, отнеси бумаги на стол в моем кабинете, только возьми обе пачки отдельно, чтобы не перепутать». «Папа, у тебя в ванной на кране прокладка прохудилась. Инструмент у тебя там же, я после обеда заменю». Сталин всегда старался, насколько мог, проследить за интеллектуальным развитием своих детей. Василий, неся бумаги отца в кабинет, вспомнил, как в августе 1934 года на даче в Сочи отец и Киров работали над указаниями по составлению учебника «История СССР», который потом вышел в 1937 году под редакцией профессора Шестакова. Сталин сам блестяще знал историю, в том числе историю войн, Знал не просто все великие сражения, но и причины этих сражений, воин Знал, каково было соотношение сил, чем закончились сражения. Если поражение, почему? Если победа, в результате чего достигнута? Одновременно Василию и фактически приемному сыну Сталина, Артему Сергееву, 13-летним подросткам, были даны задания. Им была выдана книга «Учебник истории Иловайского и Бельярминова». Его нужно было прочитать и отвечать отцу и Кирову на вопросы. Книга была не просто старая, с ней работали сотни читателей, а подросткам хотелось подвижных игр. Вот они, оставив книгу на открытой террасе, убежали на соседнюю дачу играть в волейбол. Возвращаясь, издали увидели, что пригорок, на котором находится дача, усеян белыми пятнами, по нему ходит Сталин, нагибается, подбирает что-то. Оказывается, налетел ветер, его порывом учебник разметало, и вот Сталин собирал разлетевшиеся листы. Увидев детей, Сталин сказал, «У вас что? На шее задницы вместо головы?» Потом очень спокойно объяснил, что в этой книге описаны тысячи лет истории, что она делалась потом и кровью сотен людей, которые собирали факты, записывали, другими способами передавали, переписывали, хранили эти сведения. А потом ученые-историки десятки лет перерабатывали эти сведения, чтобы дать нам представление об истории человечества. А вы? Велел детям взять шило, нитки, клей и привести книгу в порядок. Пару дней дети возились с этой книгой, подбирали листы, складывали, сшивали. Сделали обложку из крепкой бумаги. Работу Василий и Артем выполнили аккуратно и с большим усердием. Показали починенную книгу Сталину. Он сказал, «Вы хорошо сделали». Теперь вы знаете, как надо обращаться с книгами. Потом Сталин обратил их внимание. Имейте в виду, у ветра может быть большая сила. Он может и помогать, и разрушать. Сказал, что создаются ветровые двигатели, которыми с помощью ветра получают электроэнергию. Спросил. Вы про ветряные мельницы знаете? Ветер у ветряных мельниц вращает валы, давит на лопасти, на крылья, вращает их. Крутит вал, а вал крутит жернова. Которые и размалуют зерно до муки Есть книги про эти мельницы Почитайте Там вы найдете много интересного Василий улыбнулся Непредсказуемости мысли отца Как-то отец спросил его и Артема Вы будете военными А какой предмет для военного Самый главный И в ответ на ответы ребят Математика, физика, физкультура Разъяснил Русский язык и литература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 Но помимо отца, развитием Василия занимался его дед, тесть Сталина Сергей Яковлевич Аллилуев. Удивительный мастер во всем, за что брался. По дому он, как вследствие и Василий, многое делал сам. Все столярные, слесарные, сантехнические и электротехнические работы. И в результате Василий очень любил работать. А поскольку в семье Сталина вообще приветствовался труд, особенно физический, то Василий и дома, и на даче много работал. Сгрести мусор. С крыши сбросить снег, грядки вскопать, починить что-то. Он первый и всегда работал с интересом и буквально до упаду. Справка. В личном деле Василия Сталина указаны его различные недостатки. В частности, во времена войны есть запись о том, что он горяч, вспыльчив, нервная система слабая, имели место случаи рукоприкладства к подчиненным. Но за все время службы в деле нет ни единого слова о якобы пьянстве Василия Сталина. В 1947 году В. Сталин был назначен помощником командующего военно-воздушными силами Московского военного округа. А с 1948 года он командующий ВВС этого округа. Причем к этому моменту военно-воздушные силы Московского военного округа были на 10 месте среди ВВС остальных военных округов. Новый командующий ВВС... Переносит штаб на центральный аэродром, пресекает в нем пьянство, учреждает в штабе книжный киоск и продажу театральных билетов, днюет и ночует в авиаполках. В результате уже в 1948 году ВВС Московского военного округа занимает второе место среди всех ВВС и воздушных армий, а в 1949 году первое и удерживает первое место в 1950 и 1951 годах. В 1950 году он лично готовит летчиков авиадивизии, посылаемой в Корею для боев с американской авиацией. И хотя в этой дивизии было очень мало участников Великой Отечественной войны, за счет мастерства советских летчиков она добилась выдающихся результатов. В частности, входивший в состав дивизии 196-й истребительный авиаполк за 10 месяцев боев потерял четверых летчиков и 10 самолетов, но сбил, 104 американских самолета.